Экспедиция задачу выполнила. Шенандоа не в счет, как бы ни были моей по-человечески благодарны. Кстати, уже с Барбадоса самолеты несколько раз летали в район, где остался Ра. Пытались найти его, но безрезультатно. Там в те дни прошел ураган, так что, возможно, кораблик был просто развеян по стебельку. Нет, вовремя мы оставили Ра. Мы поступили правильно, благоразумно.